Глава третья. В начале зимы в Париж приезжал Московский художественный театр. Бунин смотрел на сцену, и в его глазах стояли слезы. Все так напоминало старую Москву. «В театре было очень хорошо», — записала в дневник Вера Николаевна. «Москвин действительно талантлив. Ян даже плакал. Конечно, и вся Русь старая». Древнее наше сильно разволновало его. «Куда русские люди ездят после театра?» — весело спросил, довольный горячим приемом публики Москвин. «Правильно, ужинать!» «А супруги Бунины едут?» — спросил Станиславский. «Вот и отлично, тогда и я поеду». Они набились в одно такси. Москвин, Бунины, супруги-художники Наталья Гончарова и Михаил Варионов «Поехали есть луковый суп». Как когда-то в Москве на дне рождения Станиславского тихо и задумчиво произнес москвин, обращаясь к уме. В ресторанчике было дымно, шумно и весело. Иван Алексеевич, играя переливами ракочущего баритона, говорил Константин Сергеевич, «Вот взяли бы и написали для нас пьесу». «Играть звал вас, вы отказались, хотя актер из вас вышел бы великолепно. Давайте пьесу поставим как нельзя лучше». Бунин отшучивался. Разъезжались по домам через уснувший город уже за полночь. Утром, когда еще Иван Алексеевич спал, приходила к Ниппер Чехова. Она сидела с Верой Николаевной, пила кофе и вспоминала Ялту Антона Павловича. На другой день к Бунину пожаловал другой мхатовец, Василий Васильевич Лужский. Он много рассказывал о Николае Дмитриевиче Телешове, с которым близко знаком, и который просил передать Ивану Алексеевичу привет. «Скажите ему и мой поклон», — сказал растроганный Бунин. Когда гость ушел, он долго сидел задумавшись. Все эти встречи разбередили ему душ. «Надо же», — обратился Бунин к жене, — «скоро они будут в Москве, а когда мы будем в Новом году?» В ночь с 31 декабря на 1 января они возвращались пешком из гостей. Когда проходили через Русский мост, носивший имя Александра Третьего, часы на башне вдруг глухо ударили. Было ровно двенадцать. Бунин удивился такому совпадению и произнес «Может быть, и в в новом году будем вновь в Москве?» Глава четвертая. В январе 1923 года приехал согретый заботами Бунина Шмелев. Привез письмо от писателя Бориса Зайцева. Его Иван Алексеевич считал своим сватом. Именно в доме Зайцева познакомился в 1906 году с Верой Зайцев писал о своем бедственном положении, о том, что хотел бы выбраться из Берлина в Париж. И вновь начались долгие трудные хлопоты. Французские власти опустили шлагбаум перед беженцами, считая, что и тех, кто уже обосновался слишком много. Испробовав все испытанные способы, Иван Алексеевич пошел на крайний шаг. Он написал влиятельной даме пяти супруги секретаря Елисейского дворца. Дорогая и уважаемая Софья Григорьевна, прибегаю к вам с покорнейшей просьбой. Писатель Борис Константинович Зайцев с женой и дочкой, 11 лет, как вы, вероятно, знаете, в Германии. Западный берег у Ханымана. И всеми силами рвутся оттуда вон, что как нельзя более понятно. В Италию их не пустили, не дали визы, у них красные паспорты, хотя сын жены Зайцева от ее первого брака расстрелян большевиками. Нельзя ли их пустить во Францию? Мы зовем их к себе на дачу, в Грассе. которая снята у нас до 10 октября. Не пишу Евгению Юлевичу, щадя его отдых. Но если возможно, Виза, не будете ли вы добры передать ему мой сердечный привет и мою просьбу за Зайцеву? Зайцеву лет 40, кажется, 41 его жене. Вера Алексеевне лет 45. Дочке Наташи, повторяю, 11. Русские православные. Простите за беспокойство. Целую ваши ручки, передаю поклон Вере Николаевна. Где вы? Мы существуем, слава Богу, у нас в гостях Шмелевы, в двух шагах Мережковские, преданные вам Иван Бунин. Письмо было написано из Граса, куда на лето неизменно стали приезжать Бунины. Шел июль 1923 года. 31 декабря Бунин встретил прибывших в Париж зайцев. Глава пятая. Борис Константинович похудел, стал костистее, взгляд сделался печальный, голос тише. Бунины стали звать их к себе, отпраздновать Басурманский Новый год. «Не до этого», – вздохнула Вера Николаевна Зайцева. Настроение погребальное, не до шампанского. Зайцев согласно кивнул головой. Лучше завтра. Если позволите, придем к вам на обед. Вот и отлично, хлопнул ладошью ладоши Иван Алексеевич. Будем пить водочку и петь песни. Наши, русские, подблюдные. Верунчик, готовь праздничный обед в честь наших сватов.